но живущих в Микене, прекрасно устроенном Граде, и в богатом Коринфии, и в пышных устройствах Клеонах, Орнии, град населявших, веселую Арифирею град Сикион, где царствовал древле Адраст Брононосный, Чат Геперессии всех, Ганнеессы Высокоутесный, живших в Пелени кругом Эгиона мужей обитавших,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 Страшно отмстить за печаль и за стон похищенной Елены. В пилосе живших мужей, обитавших в варенье веселой, Фриос, Алфийский брод и славные зданиям Эпи, Град Кипарисию, град Амфигению, в круг населявших, Птелиос, Гелос... Дари он место, где некогда музы, Встретив Фамира Фракийского Песнями славного мужа, дара лишили. идя от Эврита, царя Эхалиен, Гордый, хвалиться дерзал, Что победу похитит он в песнях, Если и музы при нем воспоют Эгеоховы тщери. Гневные музы его ослепили, Похитили сладкий к песням божественный дар И искусство брицать на кефаре. Сих предводил повелитель Нестор, конник Геренский. С ним 90 судов принеслися красивые строем. Живших в Аркадии, вдоль под Келенской горою высокой, Близко могила Эпита, мужей рукопашных на битвах, В Феносе живший народ, в Архамене стадами богатым, в Рипе, Стротии мужей обитавших, и в бурной Эниспе, и Тегеи в стенах, и в странах Мантинеи веселый, в Стимфоле живших мужей, и в Паразии нивы невыпахавших, сими начальствуя отрасль Анкеева, царь Агапенор гнал шестьдесят кораблей. Многочисленны в каждом из зонах мужи сидели аркадские, сильно искусные в битвах.